ЭПИЛОГ Прошло три года. Наш дом ровно такой, как мне и хотелось. Большой, светлый, тёплый и уютный. Мариэль уже почти десять. Такая она у нас разумная девчонка растёт. Ответственная, добрая нежная. Очень важно, что нам с Андреей всем дамским воспитательным коллективом удалось научить её находить общий язык с представителями любого сословия, сохраняя достоинство, но и не задирая нос. Нигде не потеряется. Как бы теперь младшего так вот вырастить? Пока Лоран только всеми обожаемый малыш, милый, однако, с характером. Главный авторитет у нашего парня. Мариэль. Носится за сестрой, как хвостик. души в ней не чает и в рот заглядывает. Впрочем, у ларана с Марией любовь абсолютно взаимная. И мы с Андре смотрим на свою семейную цитадель, на крепкую мастерскую, на разрастающуюся деревню и с улыбкой вспоминаем все свои былые беды и испытания, что довелось пройти. Кстати, муж тогда, три года назад, нашел способ, как наказать наших обидчиков больно, хоть и без мордобоя. Дело можно было довести до суда. Марк, прижатый к стенке собственным импульсивным письменным признанием, не сумел бы открутиться от роли свидетеля. Но Андрей не хотел, чтобы мое имя попало в официальную сводку и трепалось на каждом углу. И так, не знаю уж каким способом, но кое-кто из забывателей прознал, как записной столичный красавчик попытался опробовать свои чары на мне, за что был безжалостно отлуплен кухаркиным полотенцем. Плюс Андре ему устроил билет на пожизненную службу в заштатном захолустье, так что Марк свое получил. И со слов мужа был даже рад, что для него все закончилось хотя бы так. А вот господина фабриканта следовало хорошенько проучить. И здесь Андре неоценимую помощь оказали бывшие сослуживцы и наш компаньон Персевальд Именно он подсказал моему мужу, у кого конкретно еще имелся зуб на господина Тюрке, Их предыдущие попытки добиться справедливости официальным путем пресекались взятками от фабриканта служителям Фемиды. Ну, тут за дело взялся Андре де Вильон. Собрал недовольных в кучку, объединил жалобы и сжахнул кулаком негодования по столу правосудия. И довел дело до наказания. Пусть не по нашей теме, но в зале суда, глядя в глаза изрядно поблекнувшему тюрке, тихо процедил тому, что это его плата за подлость. В общем, вместо того, чтобы, как мечталось, еще сильнее возвысить свою фамилию, репутация дельца оказалась растоптана разбирательствами и проигранными судами. Ну и в кошельке прохиндей значительно помелело от штрафов и взысканий. Вот и все, после такого громкого скандала чинить нам препоны больше никто не рискнул. Подоплеку позорной истории тюрке знали все, кому надо. Андре делом доказал, что умеет отстоять свою семью и ее интересы. А наша фабрика потихоньку набирает обороты. Я долго думала, где ее вообще поставить, да как наладить, да где взять мастеров, которым еще нужно будет обеспечить жилье. А потом меня озарила простая и ничем на тот момент не подкрепленная идея. Отчего бы не попытаться выкупить уже готовую? Вон у нас в предгорье лен растят, и там же изготавливают простецкую ткань. Поехала на откровенный разговор по принципу «чем черт не шутит». Хозяин маленького предприятия был несказанно удивлен моему предложению. Но уезжая от него, я была уверена в том, что чем-то оно его зацепило. По-моему, где-то через неделю делец сам примчался к нам выражать согласие и бить по рукам. Оказалось, в первую очередь мужик подумал, что установка в области еще одной ткацкой фабрики сильно подорвет доходность его собственной. В том смысле, что я ведь, если не куплю у него, то все равно свою поставлю. А ну как у меня условия лучше окажутся, до да работники побегут. Или ещё чего в таком же роде. Но на самом деле главным аргументом для хозяина расстаться со своим производством было моё предложение отдать за него мой городской дом. Я упомянула о такой возможности так, в порядке множества вариантов. А дядька, видите, что, оказалось, давно хотел переехать отсюда. Фабрика досталась ему в наследство и удерживала на этой земле. А он тихо ее ненавидел и втайне мечтал быть купцом. В общем, буквально кандалы с мужика сняла. И свою задачу решили. Производство у него, конечно, было маленьким и чахленьким на фоне махины тюрке. Однако строить и развивать там, где уже имеется основа, всегда легче, чем на пустом месте. Оборудование потихоньку докупали, стены расширяли. Трудовому составу сохранили рабочие места. Но управляющим над ними и старшими мастерами поставили приглашенных англитанцев. Грегор и Волт помогли нам устроить знакомство и переселение нужных специалистов. Семьи пастухов, кстати, два года уже, как перебрались к своим мужчинам. Прекрасно обжились и здорово помогают им с нашим хозяйством. Местные обучают их языку, а они — наших искусств обработки шерсти. В этой области мы, конечно, тоже встаем на рельсы механизации, однако чутких, опытных рук тут пока не сможет заменить ничто. Для дорогих изделий требуется прощупать пальцами и вычистить из шерсти каждую соринку. А шерсти у нас нынче много, и кругом овцы, овцы, овцы. Их когда по осени на зимовье к деревне сгоняют, у меня прямо в глазах рибеть начинает. Уживности живности теперь отдельный просторное жилище, устроенный по всем правилам и нормам в некотором отдалении от поселения. Пару раз за это время нас навещали Ральф с Розе и друзья Лапьеры. Каждый раз компания хором чертыхалась и жалилась, что добираться сюда — абсолютно смертельный номер. И хоть всех, безусловно, очаровывала дикая красота гор, чаще мы теперь встречаемся в столице. сговариваемся заранее, съезжаемся к назначенному дню. Мужчины решают свои рабочие вопросы, а нам, девчонкам, всегда найдется, чем заняться, чтобы приятно провести время. Тем более, что в Лионе тесный дружеский коллектив пополнялся семьями нашего дорогого компаньона Персивальда и господина-галериста. А в целом круг знакомств постепенно значительно расширялся. Чудесно иметь возможность на время выбраться в эпицентр культурной жизни, а потом вернуться обратно в родной затишок. В общем, все у нас хорошо. Дом стоит, дети растут, сад поднимается. Да, чуть не забыла, представьте себе. Нюэль теперь служит под началом Андре. Мой племянник еще доучивается, его судьба не определилась окончательно. Однако, сдается мне, военная стезя, в отличие от лучшего друга, Андрей не очень привлекает. Родители это понимают и, кажется, принимают. Так что будет у парня шанс переиграть жизнь по-своему. Другое дело, Нуэль, романтик и сорви голова. Сам выпросился послужить родине в нашей долине. Пардон, в нашем маркизате. Да, это случилось, мы теперь страсть какие важные, и все хотят с нами дружить. Сейчас младший Лапьер набирается опыта и стажа в приграничном гарнизоне Андре. Как сказал мне муж, захочет парню уйти в тайную канцелярию, сделает ему протекцию. Но пока мальчишка как-то не горит желанием покидать нас. носится на лихом коне по горам в надежде прижучить хоть одного шпиона. Однако, видать, шпионный нынче жидкий пошёл, да трусоватый. Никто на рудник и нашей земли больше не покушается. а и слава богу! И хоть наивно надеяться на то, что вся дальнейшая наша жизнь так и пройдёт, как данный момент мирно до гладко, важно другое. Мы теперь такая сплочённая банда, что любые трудности по плечу. Всякое было. Между мной и братом, например. а уж про Розе и вовсе молчу, сколько друг другу кровушки попили. Да вот, видите, беда объединила. Я хоть, дамочка, не самого робкого десятка, в обиду себя никогда не давала, но, знаете, всегда верила, что не бывает людей абсолютно хороших или плохих. Даже в отпетом негодее можно отыскать какой-нибудь светлый блик, если, конечно, очень постараться. Как, в свою очередь, и на солнце тоже имеются пятна. Святые смотрят на нас только с неба, У истинных демонов тоже своё место имеется. Случаются, наверное, исключения, но, по большому счёту, люди просто люди. Кто-то лучше, кто-то хуже. И каждый из нас когда-то остро нуждается в поддержке. Всем, безусловно, не поможешь. Однако протянуть руку хотя бы своим близким — святое дело. А миру тогда легче станет. И с предками в назначенный час за чертой повстречаться не стыдно будет. Ну вот, как-то так. А может, жизнь лишь сон тысячелетий, один из многих мимолетных снов, что полон разноцветных междометий, которые красноречивы сло. А смерть, возможно, не постель, прокруста, хотя мирской не терпится и ты. И за ее чертой не так уж пусто к тому кто не желает пустоты а если так мирокольцован с нами небытие не тмит круговорот и небеса сыграли шутку с нами нас убедив что все наоборот автор стихотворения леонид чернышов Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2024 тысячи двадцать году. Читала Татьяна Морозова.